После воцарения Елизаветы Петровны от нее последовало распоряжение. В углу Зверинца, который к Пулкову, построить церковь каменную. Но церковь эта так никогда и не была построена. В середине Зверинца, по проектам сначала Чевакинского, а потом Растрелли, началась постройка Монбэш, затейливого двухэтажного здания, с четырьмя боковыми корпусами и куполом посреди. Вокруг Манбеш вырыли канал, через который было переброшено четыре моста без перил. Внутри павильон был богато украшен живописными картинами художника Гроута. Но в 1830 году на его месте был построен арсенал, подобие замка в англоготическом стиле, в котором была собрана богатейшая коллекция оружия. Изменился и парк, окружавший Монбэш. Мост был засыпан, мосты разобраны, и деревья получили возможность свободно расти. Фигурная стрижка прекратилась, и вскоре прямые, ровные аллеи просеки однообразно отходившие от рва, заменились густо разросшимся парком. В начале XIX века, чтобы увеличить территорию парка, начали разбирать каменные стены зверинца, и часть кирпича этой стены пошла на постройку Белой башни, Дома рыцаря. Это пятиэтажное четырехугольное готическое здание с зубчатой вершиной, опоясано тремя рядами балконов с чугунными решетками. Вокруг башни был разбит садик, тоже обнесенный чугунной решеткой. С середины XIX века в нем была устроена высокая мачта, с веревочными лестницами растянутой внизу сеткой для прыжков. Во время отсутствия царской семьи парк этот был открыт для публики, и сетка была излюбленным местом отдыха детей и взрослых. Чтобы войти в Белую башню, надо было сначала подняться по лестнице, на выступах которой расположились чугунные львы, а в нишах стен разместились чугунные рыцари и витязи. Белая башня была сооружением чисто декоративным. Она никогда не служила ни для личной, ни для парадной жизни императоров и окружавших их лиц, но строительство ее обошлось очень дорого – около 88 тысяч рублей серебром. И в дальнейшем для ремонта и поддержания ее в порядке требовались огромные суммы. Правда, в 1836 году четвертые и пятые этажи башни были приспособлены для устройства в ней семафорного телеграфа, а в ее подвальном помещении расположились сигнальщики. Царское село с Петербургом было соединено перспективной дорогой. Первоначально эта дорога была обсажена по обеим сторонам елями в два ряда, а потом ивами вперемешку с черемухой. По ней запрещено было ездить без особой нужды, а разрешение можно было получить от царско-мысского начальства, причем на каждый проезд требовался отдельный билет. Знаменитый дворец, названный по имени Екатерины I, жены Петра Великого, при Елизавете Петровне непрерывно расширялся и перестраивался, сады были увеличены, построено много новых великолепных павильонов и беседок, Например, Грот и Эрмитаж до сих пор являются одними из главных достопримечательностей Пушкина. Много архитекторов трудилось над созданием этого великолепного архитектурного ансамбля. Последнее его завершение и художественное оформление принадлежит Растрелли, гений которого сделал дворец украшением всего царского села. В 1755 году В Екатерининском дворце по проекту Растрелли был оформлен картинный зал. Для его украшения было куплено 130 картин, известных в то время западных художников. Яна Бота, Давида Тейнерса, Пуссена и других живописцев. Стены зала были сплошь покрыты живописными полотнами, асимметрично расположенными по сторонам из изразцовых печей. В отдельных случаях картины подрезали или, наоборот, надставляли, добиваясь нужного размера. Использованные как декоративный материал картины составляли красочную поверхность зала. Особенно поражала гостей так называемая «светлая галерея», расположенная во втором этаже дворца. Она ошеломляла прежде всего своими размерами. Площадь ее была 850, некоторые искусствоведы называют цифру «тысяча квадратных метров», а высота равнялась всего восьми метрам. При такой небольшой высоте и при длине в сорок семь метров зал должен был казаться приземистым. Однако светлая галерея производила совершенно противоположное впечатление. Ритмичное чередование огромных окон, расположенных в два яруса, и высоких зеркал между ними как бы раздвинуло пространство. Узкие простенки между ними были сплошь заполнены узорной золоченой деревянной резьбой. Благодаря такому декору зал был всегда наполнен светом, и его стены казались прозрачными. А иллюзия головокружительной высоты возникала благодаря искусству итальянского декоратора и живописца Валериани. Светлая галерея видела в своих стенах бесчисленные торжества, начиная с обеда в честь освящения придворной церкви, и кончая грандиозным обедом в честь французского президента Эмиля Лубе. В Светлой галерее происходили маскарады, в честь принца Генриха Прусского, в день теза именинства Великой княгини Марии Федоровны и другие. Китайский зал дворца по существу являлся музеем китайского искусства. При Елизавете Петровне в него вступали из столовой, стены его были отделаны... В китайском стиле частью покрыты черными лакированными панно с живописными рисунками, а частью украшены золоченой резьбой. Резьба эта изображала китайцев под парасолями, а также пагоды, корзиночки, пальмы и другие экзотические для России растения. На столах и этажерках в китайском зале размещалась огромная коллекция китайских изделий. Резные фигурки из кости, дерева, цветного камня, красные лаковые шкатулки, великолепные фарфоровые вазы и расписные эмалевые чаши. Все китайское тогда было в моде, и увлечение им насчитывало уже не один десяток лет. Чудесные фантастические формы, утонченная манерность китайцев, искрящийся блеск их красок, поразительная тщательность отделки изделий все это пришло по вкусу обществу XVIII века двор русских царей был в особо счастливом положении для потворства этой моде многочисленные торговые караваны ежегодно привозили множество всяких драгоценностей при елизавете петровне этот товар распродавался при дворце а на такие аукционы съезжалась вся знать освещалось Китайская комната шестью двойными окнами, по три двойных окна в сад и во двор. Нижние окна служили и дверьми, выходившими на балконы двух парадных крылец. В китайском зале тоже происходили всевозможные придворные торжества. Во время пребывания в царском селе Пётр III, например, Из этого зала любовался на грандиозный фейерверк, зажженный во дворе, а потом мужинал в этом зале в обществе 86 персон. Екатерина II в июле 1764 года играла здесь в карты, хотя обычно это происходило в янтарной комнате, но тогда она была на реставрации. В августе 1772 года в этом зале представлялись старшины Запорожского войска.